«Нас опять обманули!» Или «Королева Анна». Кто из вас смотрел телефильм 1979 года «Стакан воды» по пьесе Эжена Скриба? Или, может, кто-то в театре видел эту пьесу? Был еще фильм-спектакль малого театра, но это уж совсем давно, в 1957 году. Насчёт театральных постановок ничего сказать не могу, сама не видела, а вот фильм, помню, неплохо. Да и вы, наверное, тоже. Помните очаровательную молодую Наталью Белохвостику в роли королевы Анны и роскошную Аллу Демидову в роли герцогини Мальборо? Забудьте, всё было не так. Нет, лорд Боллингброк, которого сыграл Кирилл Лавров, действительно был лидером Тори, И Джонатан Свифт действительно под его покровительством издавал газету «Экзэминер» и печатал в ней свои памфлеты, это правда. Но вот насчёт Анны крайне сомнительно. Анна Стюарт родилась в 1665 году, и к моменту восшествия на трон в 1702 году ей было 37 лет. Позади, напомню, 17 беременностей, 12 выкидышей и пятеро умерших детей. К тому же с 30 лет Анна начала страдать подагрой, настолько сильной, что порой невозможно было ходить. Во время приступов приходилось носить компрессы и бинты. И потом у Анны всё-таки был муж, Георг Датский. Как-то это совсем не похоже на юную прелестную наивную девушку, которую нам показали в фильме в исполнении Белохвостиковой. По свидетельствам современников, Анна Стюарт отнюдь не была женщиной выдающегося ума, зато отличалась тщательностью, трудолюбием, скрупулезностью, сдержанностью и осторожностью, была покладистой и спокойной. София гановерская или ее сын, это уж как пойдет, стоит у королевы за спиной совсем близко, а Англия уже показала, что умеет лишать власти правителя, который стране не по нраву. Могут сместить, могут прогнать поганой метлой, а могут ведь и голову отрубить, чего уж совсем не хотелось бы. Анна изо всех сил старалась быть полезной своему государству и делать только то, что ему на благо. Она добросовестно, не пропуская, посещала долгие заседания и никогда не скучала, внимательно слушая прения и доводы. То ли по случайному совпадению то ли по воле небес, правление королевы Анны было отмечено рассветом во всех областях. Небывалый урожай, рост населения, заметный прогресс в земледелии и скотоводстве, промышленный прогресс в угледобыче. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть становление и бурного развития политической журналистики, в которой далеко не последнюю роль сыграли Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. А вы, небось, думали, что это детские писатели, сочинявшие книжки про приключения на необитаемом острове и про гулливеров-лелипутов? Да в ту эпоху и понятия-то такого не было, детская литература. Всё писалось всерьёз, для взрослых, с элементами сатиры и мощным политическим подтекстом. Но самыми значительными вехами правления Анны были образование королевства Великобритании объединение Англии, Шотландии и Уэльса в 1707 году и укрепление двухпартийной системы. Но довольно о политике, мы же договорились. Сара Черчилль, герцогиня Мальборо, продолжала быть самым близким и доверенным человеком королевы, пока не появилась другая фаворитка, Абигайль Мэшем. Возвращаемся к стакану воды и понимаем, что нас снова обманули». Абигайль была всего на пять лет моложе Анны, «За она вышла в 1707 году, когда ей стукнуло уже 37. Не очень-то совпадает с пьесой, правда? Сара и Абигайль придерживались разных политических взглядов. Герцогиня была сторонницей Вигов, новая фаворитка, как и королева, разделяла позиции Тори. Но в основе разлада, скорее всего, лежала самая обычная ревность прежней многолетней подруги к новой протеже. Хотя, как знать, возможно, в ту эпоху политические разногласия значили куда больше, чем душевная привязанность. Мы тогда не жили, так что с уверенностью ничего утверждать не можем. А вот придворные могли утверждать, и еще как разворачивавшийся на их глазах конфликт между герцогиней Мальборо и Абигайль Мэшем, дал повод к самым разным толкам, в том числе и сексуального оттенка. Например, появились стишки, весьма прозрачно намекавшие на отношения между королевой и ее новой фавориткой. Но прикиньте, королеве прилично за сорок, она плохо выглядит и вся истерзана болезнями, недавно похоронила мужа, Георг Датский умер в 1708 году и еще не отошла от траура. Фаворитка тоже не девочка, к тому же счастлива замужем. О каких таких отношениях может идти речь? Некоторые авторы считают, что слухи об интимной связи Анны и Абигайль умышленно распускала сама герцогиня Мальборо. В отместку, так сказать. Конфликт тем временем разрастался. И в конце концов Анна удалила Сару Черчилль от двора и отстранила от всех должностей. А Бигайль и ее супруг Сэмюэль Мэшем продолжили свое возвышение. В 1714 году королева Анна серьезно заболела и 1 августа скончалась. Супруги Мэшем вынуждены были покинуть двор и осесть в сельской местности. Анна Стюарт. «Годы жизни». 1665-1714. Годы правления. 1702-1714. Приемник Георг Ганноверский, правнук Якова Первого.